Глава 27. Любовь. Самым сложным этапом для меня оказался сбор вещей, осознание того, что я больше никогда не вернусь в дом, в котором прожила долгие годы, каменным грузом ложится на сердце, воспоминания накатывают волнами. Наша сбор и свадьба, белый наряд, дрожащие руки, счастливые слезы. Рождение детей, непередаваемая радость, бессонные ночи, их первые шаги, первые слова. Наши совместные путешествия. Запах моря, шум океана, яркие краски природы. Радости и горести сплетаются в тугой узел, затягивая горло. А теперь ничего этого нет. Пустота. Моя жизнь превратилась в руины. Чувствую, как по щеке стекают слезы. Но ничего, Люба. Начнешь на новую же жизнь. Пытаюсь подбодрить саму себя, натужно улыбаясь и попутно смахивая слезы тыльной стороной ладони. Логопед дает положительные прогнозы и уверяет, что до полного восстановления моей речи Осталось совсем немного. Вроде бы этот факт должен меня подбодрить, вселить надежду на лучшее. Но не думала, что начать заново будет настолько тяжело. Чтобы не мучить себя и свою истерзанную душу бесконечными сборами, решаю взять только самое необходимое. Потом, когда-нибудь потом, заберу все остальное. «Мам, а ты куда?» Слышу позади себя тихий, слегка взволнованный голос сына. Кирилл стоит в дверях нашей прошлой с Борисом спальни и с открытым интересом наблюдает за мной. А затем его взгляд падает на стоящий в стороне чемодан. — Ты куда-то уезжаешь? — в глазах Кирилла оживает тень грусти. «Да — Да-да, сынок. Поживу пока на даче. — Так бы будет лучше. Пытаюсь придать голосу легкость, скрывая дрожь. Но не хочу никому показывать свои истинные чувства, даже собственным детям. А как же мы? Уголки его губ стремительно опускаются вниз. Боль. Острая и пронзительная. Она сосредоточивается где-то в районе груди, сдавливает ребра, вызывает жжение. «Если хочешь, то ты можешь попоехать со мной», — весело подмигиваю сыну. Правда, не уверена, что он оценит мое предложение. Но, как говорится, надежда умирает последней. Я была бы счастлива уйти из этого дома не в гордом одиночестве, а вместе с детьми. Кирилл хмурится а затем отводит взгляд в сторону, раздумывая над моим предложением. «Знаешь что? Но ну ничего мне со сейчас не говори. Л ладно? Подумай до вечера». «Хорошо», — соглашается сын, едва заметно кивнув, но энтузиазма в его голосе не нахожу. «Ладно, мам, не буду тебе мешать. Я уроки пойду делать». «Да, конечно!» Едва слышно отвечаю я, чувствуя, как горлу подкатывает очередной комок слез. Когда Кирилл уходит, решаю сделать паузу. Голова идет кругом. Сажусь на кровать и опускаю голову на ладони. Слезы снова пытаются прорваться наружу. «Ты справишься, Люба. Ты совсем справишься. Но почему тогда так тяжело на душе?» Почему так сложно уходить из того места, где ты варишься в адском котле и рискуешь сгореть дотла? Почему воспоминания о счастливо прожитом прошлом так сильно душат? Почему так трудно порвать эту связь, оставить всю свою боль позади? Но мне лучше уйти. В самом деле лучше уйти. Это нужно сделать, чтобы начать заново. Начать жить. К вечеру мой собранный чемодан готов и находится внизу. Если бы не дети, я бы уехала молча, чтобы глаза мои не видели подлого предателя. Но как бы Лика и Кирилл сейчас ко мне не относились, я не могу с ними так поступить. И я все еще надеюсь, верю и жду тот момент, когда мои дети узнают подлую сущность отца и выберут, наконец, меня. Рано или поздно «Такой момент случится». «Я не понял. Это что такое?» Слышу возмущенный рев Бориса. Похоже, он приехал с работы, причем даже раньше положенного. По классике жанра он просто был обязан задержаться, чтобы уделить время своей молодой беременной любовнице. Медленным шагом спускаюсь вниз по лестнице, равнодушно смотря на предателя. В этот момент я поняла, что больно отпускать лишь свое прошлое. И я буду очень по нему скучать. Но тот, в кого превратился мой муж, кем он стал сейчас, это совершенно другой человек. Это не мужчина из моего прошлого. Тот Боря умер. В его тело вселился дьявол. И мне просто противопоказано находиться с ним рядом. «Борис, я ухожу». «На развод попадам со сама», — решительно произношу я, наблюдая, как от гнева лицо мужа стремительно краснеет. От тяжелого шумного дыхания раздуваются ноздри, губы наоборот сомкнуты в плотную линию. Взгляд выражает злость, смешанную с досадой. «Наверное, Борис не ожидал от меня такой смелости. Он в самом деле выглядит обескураженным» будто бы он вовсе не рассчитывал на такой ход с моей стороны. «Ты с ума сошла?» «Да ты без меня!» задыхаясь, выплевывает тон. «Сгниешь!» добавляет уже Тише, с неприкрытой угрозой. «Твоя душа уже сгнила, Борь. И поверь, это гораздо страшнее!» С ледяным спокойствием отвечаю я. «Внутри же все пылает!» сжигает меня изнутри. И когда я сгорю окончательно, то обязательно восстану из пепла. Что здесь происходит? Следом за мной спускается Илика, услышав нашу сбор и перепалку. Заметив меня и мои чемоданы, она замедляет шаг. А я даже и не заметила, когда дочь успела вернуться из университета. Сердце пронзает острая стрела от той мысли, что, кажется, она меня избегает. Наверное, нарочно заперлась в своей комнате и сидела там все время. «Твоя мама уходит, представляешь?» С грубой издевкой прыскает Борис, вскидывая руками. «Мам! Это правда?» Лика так и стоит посреди лестницы, не осмеливаясь спуститься до конца. Ее лицо исказилось в горькой обиде, а мое сердце сжимается от тоски. Да, но нам с твоим отцом лучше попожить отдельно. Если хочешь, ты можешь поехать со мной. Смотрю дочери в глаза, не находя в них контакта. То есть вот так ты решила сделать. Бросить нас всех. С наездом шипит дочь. Я вас не... Б «Бросаю! Просто мы с -то твоим отцом больше не можем быть вместе! Пойми, Лик!» Пытаюсь предпринять жалкую попытку найти взаимосвязь с дочерью. «Что тут понимать? Ты все разрушила!» Вскрикивает дочь с отчетливым осуждением в дрожащем голосе. Резко разворачивается назад и убегает к себе в комнату. Борис больно хватает меня за локоть, едва ли не сталкиваясь со мной лбами. «Ты думаешь, что творишь, дура? Опять дочь до срыва довести хочешь?» Мерзавец снова пытается ловко пробраться в мою душу и манипулировать моими чувствами. Но больше у него ничего не выйдет. Его крепкие пальцы довольно болезненно сжимают руку. Кажется, еще чуть-чуть, и он просто сломает мне кости. Взгляд устрашающий, а мне плевать. Зато когда она узнает по правду, ей будет не так бы больно. Нахожу способ отразить его беспощадную атаку. Борис грубо дергает меня к себе навстречу, и я едва не вскрикиваю от неожиданности и закравшегося в душу страха. Но спустя секунду он молниеносно ослабевает захват и отшагивает в сторону. Не сразу понимаю, что послужило причиной такой резкой смены настроения мерзавца. Но его черты лица сглаживаются, выражая фальшивое недоумение. «Мам, ты уже уезжаешь?» «Теперь понятно, почему. Потому что откуда ни возьмись, появился Кирилл. Похоже, он все это время находился внизу, не в своей комнате». «Да, сынок? Мне по пора!» Глотаю ком, застрявший в горле. Задыхаюсь от эмоций. Их так много внутри меня. «Мам, я буду приезжать к тебе, хорошо?» Сын подходит ко мне и обнимает. От неожиданности у меня подкашиваются ноги. Не удается сдержать всхлип, рвущийся наружу. Кажется, меня сейчас разорвет от боли и тоски. Словно от меня прямо сейчас отделяют что-то важное, значимое. Глажу сына по голове, целую в щеку. Наблюдаю в его глазах секундное замешательство. «Я всегда буду тебя ждать!» Кирилл кивает а затем медленно отстраняется от меня. На телефон приходит оповещение о том, что такси уже ждет у ворот. «Ты пожалеешь об этом!» вполголоса бросает мне вслед Борис, чтобы Кирилл не слышал. Затем делает вид, что помогает мне надеть пальто. «Имей в виду, Кирилл при разводе будет иметь право выбора – остаться с матерью или отцом» и он будет сделан явно не в твою пользу. За лику я вообще молчу, тут и так все понятно. Тихо еле слышно шипит предатель, наклонившись к моему уху. Это все временно, сухо бросаю ему вслед. Всей душой надеюсь, что к моменту нашего развода правда уже будет раскрыта. Помахав Кириллу на прощание, беру чемодан в руки и выхожу из дверей дома бывшего дома. Иду вперед. Только вперед. В новую жизнь.